О, Антони, их вчера было сразу несколько. Эх. Кенийский Новый Год, да. Международный День Подмастерья О. и годовщина изобретения пирожков с капустой. А ага, откуда я все это узнал? Ну, из календаря. О, Мария, точно. Ну-ка, неси календарь. А, -а, а что сегодня опять? Неси календарь. Ну, то,